Глава пятнадцатая. Признание. Всякое признание дается с великим трудом. Пусть это горячие слова любви или поделиться правдой. Только сильный человек может пойти на такое. Слова автора. Стоит только открыть одну дверь, как за ней откроются и остальные. Нужно уметь быть терпеливым. Слова автора. Юлька Агнес. Сглотнула, не пряча взгляда. Внутри меня поднялась волна протеста. Но ни криками, ни возмущениями я ничего не могла исправить. Если дознаватель захочет докопаться до правды, то он это сделает в любом случае. С моей помощью или без. Но лучше, признаюсь я, чем он своей напористостью напугает моих девочек. Милорд. Не хотите ли в этот прекрасный вечер продолжить разговор у камина? Я подалась вперед, и теперь сама схватилась за локоть мужчины. Пусть только попробует дернуться. Все равно не отпущу. Вдруг еще потещит меня на третий этаж. А именно ему туда вход воспрещен. Думаю, я могу вам немного да приоткрыть завесу тайны. И потянула мужчину в обратную от своих покоев в сторону. В замке было много комнат, многие из них нежилые. Мебель там была укрыта простынями и снималась только в те дни, когда хозяин устраивал балы. Но при мне ни разу такого не случилось. Поэтому они так и продолжали собирать пыль. Правда, при осмотре всего замка после гибели моего мужа, я облюбовала себе одну из комнат на первом этаже. Уютная, не слишком большая и не слишком маленькая с камином. Прямо как в современных фильмах. Я сделала там кое-какую перестановку, поменяла некоторую мебель, устроила для себя уютное гнездышко. Я любила проводить там время. И как не там можно было рассказать о том, что со мной приключилось в подвале этого самого замка? «Устраивайтесь, а я пока дам распоряжение принести нам вина и легких закусок». Завела дознавателя в святая из святых и закрыла дверь за собой. Сама же чуть ли не бегом направилась в сторону кухни. Когда Рейзер был не занят делом, он любил проводить время за разговорами с кухаркой. Мои догадки оказались верны, и я нашла Дворецкого в самых теплых комнатах замка. «Что-то случилось, миледи?» Вскочил он на ноги, как только я ворвалась на кухню. «Вас кто-то обидел?» «Я сама кого хочешь обижу, если доведут», – пробормотала я и сказала, что на сегодняшний вечер мне пришлось поменять свои планы. «Подайте в ту самую комнату вина и что покрепче, заодно легкие закуски. А потом сделайте так, чтобы на третьем этаже девушек не оказалось. Придумайте что-нибудь вместе с Нейной, пока я буду отвлекать дознавателя. Он не успокоится, пока не побывает там и не увидит все своими глазами». «И надо сделать так, чтобы с первого взгляда было понятно, что там после смерти его милости никто не жил. После я позову тебя, и ты нас проводишь туда». Отдала распоряжение и вернулась к дознавателю. Мужчина устроился в моем любимом кресле, будто знал наперед. Пришлось опуститься на диван напротив. Но я присела немного боком к нему. Смотреть в глаза, когда я буду делиться самым сокровенным... Именно дознавателю не хотелось. Я не любила жалость к себе. А в его глазах обязательно увидела бы именно такие чувства. Лучше сразу буду избегать такого. Вы меня заинтриговали, леди Агнес? Рейган чуть подался вперед, видя то, что я не спешила начать разговор. Я весь в нетерпении. Я долго думала, стоило ли кому-то еще рассказать о наклонностях Виконта. Вряд ли слухи о нем не ходили в определенных кругах. Как бы ты ни старалась скрыть правду, тайна рано или поздно выйдет наружу. Особенно грязные подробности твоей жизни. Люди только и рады вытащить на поверхность твои грязные трусы и размахивать ими, пока не надоест им или окружающим мусолить данную тему. Потерпите, милорд. Но вы рано радуетесь тому, что я решила немного вам открыться. Немного осадила я мужчину. Думаю, после моего рассказа вы о многом поменяете свое мнение. Дознаватель прищурил глаза, но ничего не сказал. И в эту самую минуту Рейзер принес нам и что выпить, и чем закусить. Я была уверена, что под бокальчик вина мне легче будет поделиться подробностями из своей жизни. Эх, сюда бы Инессу и Катю. Вы встречались с Виконтом Хансвардом? Повернула я голову в сторону дознавателя, отметив то, что он тоже выбрал легкое вино, не обратив внимания на крепкие напитки. Мужчина кивнул. «Что вы можете о нем сказать? Как бы лично сами охарактеризовали его милость?» «Мой вопрос Рейгану не понравился. Он внимательно взглянул на меня, ожидая подвоха. Только вот никакого подвоха не было. Только воспоминания, причиняющие боль». Прежде чем я начну говорить, мне бы хотелось узнать ваше отношение к упомянутому человеку. На последнем слове я поморщилась. Виконта вряд ли можно было назвать человеком. Даже животные по отношению к своему окружению так жестоко себя не вели, как он. В столице ходили разные слухи, и многие из них не из приятных, но его милость хорошо пополнял казну империи. И наш император. На многое по отношению к его милости закрывал глаза. Да и обоснованных жалоб на него не поступало, чтобы начать по нему проверку. Ответ дознавателя был сухим и коротким, только по делу. Но иногда нужны были эмоции и чувства. Только они могли показать полноту картины. «Вы бы могли поднять руку на женщину, милорд?» Задала я вопрос, глядя в темноту окна и на игры бликов огня на стекле. Следом... Тут же услышала весьма красноречивый ответ. Дознаватель подавился вином. «Что бы вы ни думали о моем почившем муже, но я рада, что он находится глубоко под землей. Такой человек не должен ходить по земле. Я уверена, если вы копнете глубже, то найдете немало скелетов в его шкафу. Точнее, на его землях. Кроме меня, у него было многочисленное количество любовниц. Но никто не знает, где они живут теперь. «Да и я бы едва ли осталась жива, если бы не моя вовремя проснувшаяся магия». Я резко перевела взгляд на мужчину. Рейган выглядел ошеломленным. «Он вас тоже...» Дознаватель не смог выговорить слово, лишь сглотнул. Я же вскинула голову. Наши взгляды с мужчиной пересеклись. Я не собиралась прятать глаза. Это было моим прошлым, от которого никак не отмыться и которые я надеялась когда-нибудь забыть. Я не знала, как ответить на вопрос мужчины. Отрицательно покачать головой или же без лишних слов просто кивнуть. В тот злополучный день, когда я оказалась в этом мире, я проснулась уже после кошмарной ночи, когда меня оставили умирать в подвале. И я не была уверена. Было что-то между Виконтом и Агнесом. Или же он просто решил выместить свою злость на бедной девушке, поколотив ту от души? «Я не помню всего». Все же опустила взгляд. О таком можно было поболтать и поделиться с лучшими подругами. Но никак не с незнакомым мужчиной, к тому же служителем порядка. Я потеряла сознание. А после уже ни разу не дала себя коснуться. Во мне проснулась магия. Видимо, пережитый стресс спровоцировал какие-то каналы. Ответила я уклончиво, вспоминая строки из книжек по магии, которые успела изучить. Дальше немного рассказала про дни и ночи, которые провела в этом замке. Также пришлось признаться, почему я поменяла всех слуг. Мне не хотелось, чтобы они помнили меня униженной. Ведь при встрече с ними я обязательно вспоминала бы свое прошлое. С глаз долой, как говорится». «Я не знаю даже, что сказать в таких случаях». После моего длинного рассказа первым заговорил мужчина. «Я обязательно найду вам лекаря», – пообещал дознаватель. «Давайте прогуляемся по замку». Я поднялась на ноги. Думаю, за это время Рейзер успел сделать все то, о чем я попросила. Да и усталость навалилась на плечи. Мне хотелось лечь и не просыпаться хотя бы до обеда. Вы же хотели узнать, что я скрываю на третьем этаже? Думаю, его милость не будет в обиде, что его память потревожили. Попыталась улыбнуться, но не получилось. На этот раз каждый из нас шел сам по себе. Я немного впереди. Дознаватель сзади, отставая от меня на шаг. Рейзер ждал нас недалеко в коридоре. «Мне позвать Лею?» На его вопрос я отрицательно покачала головой. «Открой нам третий этаж». Мой голос немного дрогнул, но я тут же взяла себя в руки. Хотя, может, я зря так нервничала. Дознаватель, скорее всего, спишет это на то, что мне не хочется вспоминать свое прошлое. До нужного этажа мы двигались молча. Я переживала за то, чтобы ни одна вещь девочек там не была бы забыта. Иначе мне снова придется что-то придумывать на ходу. Так же, чтобы Рейган не понял... Что кто-то там жил. Все остальное мелочи. Коридор встретил нас темнотой и тишиной. Рейзер зажег свечи и хотел пройти вперед, но дознаватель его остановил. Дальше я сам. Забирая подсвечник, произнес он. Вы тоже можете подождать меня здесь, леди Агнес. Я быстро осмотрюсь и вернусь. Я в порядке, произнесла я, шагнув вперед. Иногда с монстрами из прошлого следовало встретиться с глазу на глаз. Правда, именно здесь я ничего не боялась. Дознаватель, гремя связкой ключей, переходил от одной двери к другой. Проходил внутрь, осматривался, выходил в коридор и заново запирал на ключ. И так со всеми комнатами. Я же молча двигалась за ним, освещая коридор. Но бывало, заглядывала в некоторые комнаты. Вещи так и лежали, где попало. Видимо, девушки и рейзер спешили, боясь не успеть. После ухода местных служителей правопорядка сюда никто и не заходил больше, чтобы не тревожить память о его милости, проговорила я, будто оправдываясь. Дознавательно мои слова никак не ответил, двинувшись дальше. Примерно через час он все просмотрел, и мы спустились обратно. За юбку платья зацепилась паутина которая только лишний раз доказывала, что там никто не живет. Я могла выдохнуть, но ненадолго, пока мы вновь не оказались в той же уютной комнате. Камин еще не догорел, либо же слуги заблаговременно подкинули дров. Продолжение вечера не показалось хорошей идеей. Между мной и дознавателем появилась некая неловкость. Видимо, это почувствовал и понял и сам Рейган. Меледи. Мужчина не просто обратился ко мне, даже склонил голову. «Я узнал все, что хотел. И больше не смею злоупотреблять вашим гостеприимством, как и докучать вам». На его словах я немного встрепенулась, но не подала виду. Сейчас мне было не до отношений и чувств, тем более с императорским дознавателем. Он же все донесет самому императору и его правой руке. Только внимания герцога Еленского мне и не хватало. А еще мне нужно разобраться с домами под красным фонарем, как и вплотную заняться девочками. Для этого мне и нужно переехать в столицу. Но без одобрения Рейгана это не сделать. Также с вас сняты все обвинения, и вы вольны делать все, что вам в голову придет. Ну, хоть напоследок мужчина одарил меня улыбкой. Значит, уже завтра можем начать сборы в столицу».